Глава 7. Конец истории. Из калийского дна до родительского дома я добрался под утро. Спасибо Хайру, что довез на своем флайере. Флайеры клана, как и все прочее имущество, распродали с аукциона за долги. Я мог бы спокойно долететь на общественном, если бы такой был на негражданской территории. Потому что Алекс Шепард в один момент перестал интересовать всех, кроме тех, кому что-то остался должен. Переступая порог, я вспомнил, как три месяца назад покидал его, в спешке, подгоняемый Хайру, и паникующий от мысли, что настоящая личность Скифа раскрыта, но полный надежд, что смогу, все трудности преодолею и одержу победу. И вот я и вернулся домой. Жаль, что своим домом я могу называть его недолго, и не только из-за закона об обязательной независимости от родительской опеки. Мало того, что через четыре недели максимум мне предстоит покинуть отчий дом и строить свою жизнь самому, с нуля, так еще и статус родителей под угрозой. Вполне может так статься, что им придется переехать в район категории «ниже». Мама не спала, ждала меня в кресле в гостиной и, казалось, дремала. Подслеповато щурясь на включенный в прихожей свет, она поморгала и воскликнула. «Алекс!» Мама кинулась ко мне и обняла. «Мальчик мой, исхудал!» На шум из спальни вышел отец, потер глаза, увидев меня, просиял и бросился обнимать. Я снял рюкзак, вытащил из сумки катапса и ты, но активировать его не стал. Затискав и затеребив меня, родители наконец успокоились. Радость встречи после долгого расставания омрачалась тем, что с нашими радужными планами все было кончено. Мама повела нас к столу, суетливо выставила оставленный мне с вечера и разогретый ужин, а потом отец вывел с кома голопроекцию и начал листать новостные заголовки и озвучивать. Конец топовой угрозы, закономерный исход истории Скифа, банкротство и распад пробужденных, феерическая победа Чемного Мора, все последователи спящих повержены, полный разгром модуса и странников, в альянсе превентивов новые лидеры, дети Кратеса и Экс Коммуникаду, коллективный судебный иск против Шепарда. Голос отца дрожал. «Сынок, насколько все плохо?» «Все еще хуже, пап. Слова приходилось выталкивать из горла. Сноусторм потребовал не разглашать подробности того, что я видел в преисподней. Всем известно только то, что Скиф туда попал и там сгинул. Но как такое возможно? Почему ты не переродился? Почему так долго пробыл в калийском дне после того, как потерял персонажа?» Распросы отца, такие настойчивые, доводили меня до белого коленя, потому что рассказывать ему все, заново проживать кошмар последних дней, но у него было полное право знать. Собравшись с духом, мертвым монотонным голосом я принялся описывать, как Скифа Хакара развоплотили в преисподней, как он завис в великом ничто и в конце концов был окончательно стерт из реальности Диса и из всех его баз данных явившимся хаосом. Как я в шоке пытался связаться с Кираном Джексоном и техподдержкой Сноусторма, и в конечном итоге добился своего, но не услышал ничего утешительного. «Все в рамках игрового процесса», — ответили мне из техподдержки, и через несколько обезличенных строк о моих правах появилась короткая строчка. «Сочувствуем». Киран же, сам перезвонив мне, выдал фальшивые сожаления, а потом не удержался и мстительно добавил. «Надо было делать, как я сказал. А вообще, нечего было соваться туда, куда лезть не положено. Решил, что обманул систему? Тогда не удивляйся, что система наколола тебя, Шепард». Для Джексона все сложилось как нельзя лучше. Угроза А-класса просто испарилась, не оставив и следа в системе. Потеряв своего инициала, спящие, чья судьба неразрывно связана именно со мной, резко ослабли и не смогли ничего противопоставить, хлынувши на харинзу «Орде нежити». Парни собрали всех союзников, на помощь явилась даже дестини причем вместе со своей эссенцией жизни, однако шанса ее использовать никому не представилось. Высший Легат обрела чумную ауру, уничтожающую всех. Кайлин не удалось приблизиться даже Гиросу через Астрал. Ниндзя лишь зря засветил свой необычный навык перед Айлин, и та не преминула проверить догадку. Успешно Гирос был изгнан из Диса. Утес под подчинением разума сам ей сдался. Одному бомбовозу удалось скрыться. Работяг и всех неписек Харин обратили в нежить. Монтазавр и Артакон, защищая остров, едва не пали от рук Айлин, и только пришедший за своими зверюшками Ген Куллин вытащил их в спасительный портал. Все имущества клана попытались срочно и по бросовым ценам распродать, но не успели. Айлин действовала молниеносно и стерла наш замок с лица земли. Бегемот был слишком слаб, а праведный щит не устоял под напором нежития тысячных уровней и чумными ударами высшего легата. Храм Бегемота был разрушен, а на его месте возвысился храм Чумного Мора. А я ничем не мог помочь и наблюдал за всем по прямой трансляции Айлин, вынужденный слушать ее глумливые комментарии. Спустя трое суток пал храм на Террастере. Айлин получила в союзнике Марену. Все темные боги, приспешники Чемного Мора, усилились и помогли своим легатам найти храм Тиамат и попасть на кислотный материк. Древний крокодил Собик ничего не мог сделать и просто сбежал. Все наши союзники, включая рейд ремесленников Мейстера, растеряли бонусы единства. И если Хинтерлисту и Хорватцу нечего было мне предъявить, они знали, что шли на риск то Иосиф Розенталь тут же обратился к прайм-нотариусу по поводу нарушения мною условий сделки. Штрафы назначили космические, причем и в Реале, и в Дисе. Все резервы фонда, созданного Эдом и Ритой, пошли на погашение, но и этого не хватило. Отрекшись от своих богов-покровителей ради спящих, величайшие гранд-мастера своих ремесел понесли неизмеримый материальный и моральный ущерб. Значилось в вердикте небесного арбитража. Примерно то же говорилось в решении суда. Алекс Шепард виновен и обязан компенсировать ущерб. Ответственность лидера перешла на весь клан, поэтому Сноусторм заморозил содержимое личных инвентарей пробужденных. Выгребли все, не обошли вниманием даже работяк и Патрика. Цитадель, нашу клановую базу в Калийском дне, тоже продали с молотка. Тогда я обратился к ину Митчеллу и все рассказал, надеясь придать огласке все, что со мной произошло, и получить хоть какие-то деньги. Поговорив с главным редактором Кларком Катцем, Иэн сообщил, что Дисгардиум Дейли не только не будет платить мне за интервью, но и вообще не станет его брать. На прощание Иэн дал мне совет. «Алекс, забудь. похорони саму мысль о том, чтобы оглашать то, что поведал мне. Это очень опасно». Проходя через семь кругов ада, опустошенной, лишённый надежды, я отправился на гражданские тесты. Мне было всё равно, если я их завалю, ведь казалось, что жизнь кончена. Но всё вышло ещё хуже, чем я предполагал. Среди членов комиссии выделялась яркая фигура Хлои Клиффхангер, директора по связям с общественностью Сноусторма. «Стало ясно, что меня похоронили заживо, и дальше продолжать не стоило. Правильнее было разворачиваться и уходить, но я сжал зубы и решил сражаться до конца». Но стоило мне сесть напротив, Хлоя переглянулась другими и, сделав печальное лицо, озабоченно покачала головой. С этим юношей все понятно и без тестирования. С момента, когда потерял Скифа, раз за разом я пытался вспомнить, в какой момент допустил ошибку, после которой все пошло наперекосяк. Когда отправился в преисподнюю, легкомысленно понадеявшись, что после бездны мне по силам добыть там уголь адского пламени и вернуться, Или когда проверял, охраняется ли уголь и заморался в паладиуме, позволив проклятой инквизиции отследить меня и уничтожить. Я представил кучу вариантов, какие мог бы испробовать. Пробиться силой или проникнуть к артефакту изнутри, купив билеты на экскурсию в резиденцию Белиала. Или спокойно качаться, собирая хао и делая карьеру в 13 легионе, чтобы добиться аудиенции у князя. А мог вообще не лезть в преисподнюю, а спокойно поговорить с Теомат, чтобы она изменила климат вокруг храма на Террастере, как тогда, в Лахарийской пустыне. Мы бы прокачались, и Краулер создал бы зелье сопротивления Морозу. Если о моих похождениях кто-нибудь когда-нибудь напишет книгу, в этом месте можно поставить точку». Завершил я свой рассказ и замолчал. Молчали и родители, окончательно убедившись, что мы снова на краю финансовой пропасти. Молчали они с мрачными лицами. Отец погладил меня по голове, не зная, что сказать. Мама притянула к себе, уложила головой на колени. Я начал засыпать. Проснулся от дикого шума и гомона. Долго ошарашенно озирался, пытаясь понять, где нахожусь. Меня окружали уродливые морды кошмарных демонов. Никогда не думал, что буду счастлив их видеть. Обернувшись, я уставился на колышущуюся и мерцающую пелену кока кокона скверны. Что это было? Твоя история и ее конец, если бы я не вмешался. Прошелестел в голове голос хаоса.